После визита к начальнику американцы на машине Степанова поехали колоть хвостов. Надо им холода напустить, сказал по дороге Васильев. Будто одного инкассатора взрывом убило. Или лучше двух. На мокрые дела быстрее лопаются. Смотря кто, буркнул Степанов. Этим по барабану, хоть всех перемочили. Их самих в расход пускать надо. Раз при захвате не шлепнули, то потом уже бесполезняк. Суд у нас понимающий, закон гуманный. А все СИЗО сколько несчастных случаев бывает и жмуриков. Это не так просто. Тут надо, чтобы кто-то молился. Причем основательно. Молиться. Проявлять личную заинтересованность. Профессиональный сленг. Да и то, сейчас на такое вряд ли кто-то подпишется. Гайки-то конкретно позакручивали. Я вот о чем думаю почему для бандиков взяточников и расхитителей поголовная гуманизация а для нас сплошные устражения до да устрашения это наведение дисциплины или что-то другое степанов не ответил так в молчании они добрались до цели своей поездки